Глава третья. Скиталец. И путник усталый до да Бога роптал. Пушкин. О, как на склоне наших лет Нежней бы любил и сый вернейсь! Сияй, сияй, пречальный свет Любви последний, дари вечерний тютч. Престать.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 осталось либо лошить, да экипаж приобрести, либо самому лезть в хомут, летят к на 10, если протянешь ещё, конечно, имею в виду, что Войж это прочно возьмёт в свои руки господин Стелловский. И всё же лучше в хомут или прямо в петлю, чем поставить своё имя под написанным не тобой. Великов вспомнил, что у него есть знакомый преподаватель скорописи. стенографии. Альхин Павел Матвеевич. Может попробовать со стенографом, что не говори о диктовать быстрее, чем перо водить по бумаге. Делать нечего, Достоевский решил рискнуть, хоть не очень и противно ему показалось договаривать кому-то сокровенное. Да и намного ли быстрее это будет со стенографом? С Альхиным всё-таки переговорил. и тот пообещал прислать на завтрак кого-нибудь из наиболее способных своих учеников. Пока ждал, изнервничал себя до крайней раздражительности. В двадцать пять минут двенадцатого четвертого октября ему позвонили. Он, попросив Федосию-прислугу приготовить чаю, пошел встречать стенографа и увидел молодую девушку лет девятнадцати-двадцати, не более,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 Девица-то как будто славная, хоть лицо-моне красиво, да что ж ему с ней детей крестить? Ведь помочь пришла. Вот только как же её по батюшке? Анна, Анна. Я запомнила. Ну, до Федосеи должно быть запомнила. А знаете, сказал девушке, я даже обрадовался, что Алхин прислал мне девицу стенографа. И знаете почему? Да потому что мужчина уж наверно бы запил от такой работы. А вы, я надеюсь, не запьёте? Уж я-то наверно не допью. В этом вы можете быть уверены, сказала она серьёзно, но с каким-то смыслом, как будто даже обидным ему. Господи, пошутил же однако, догадался, когда она уже ушла, ещё и не придёт. Да и правильно сделает, пожалуй. Когда Альхин предложил одной из своих учениц, Анне Григорьевне Снепкиной, помочь известному писателю Достоевскому написать менее чем за месяц роман, она не смогла скрыть своей восторженной радостью. Нет, дело не в пятидесяти обещанных за работу рублях. Она, хоть и человек не бедный, недавно умерший отец завещал ей домик на окраине Петербурга тысяч в пятнадцать стоимостью,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 Но до встёркой её всё-таки принадлежал другому, любимом её чуть не с детства писателем был Достоевский. Любовь эту привил ей отец, а она обожала отца и скоро обожала и любимого им писателя. Бедные люди. Неточка Незвадова, она так влюбилась в своих 16 лет в героиню, что и домашняя, и подруги иначе как Неточка её и не звали. Анна, Анюта Нюточка-неточка. Потом униженные и оскорбленные. В записке из мертвого дома она рыдала над ними. И вот совсем недавно первая часть «Преступление и наказание». Раскольников произвел на нее решительные впечатления, хотя в кругу ее сверстников-друзей ругали и Роман, и Достоевского «Зачем где напраслену на молодое поколение возвел? Сделал студента убийцей».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 Ведь с тех пор, как Анаеву помнит, он всегда был для неё известным писателем. А это уж, о-го-го, когда было, лет 10 назад не меньше, почему-то толстым, с брюшком даже. Он, конечно, окружён благотворящей его семьёй, иначе и быть не может. Если уж они с отцом так любят его, то как же должны любить и почитать его родные и толпой поклонников, предупреждающих каждое его желание.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 на второй этаж. Позвонила в 13-ю квартиру. Звонок тоже как бы что-то напомнил ей. Дверь открыла пожилая женщина, должно быть служанка, в где-то уже виденном ею драдедамовом платке на плечах. И тогда мелькнуло: "Господи, да это же всё из Преступления и наказания, и дом, и лестница, и звонок, вернее, в Преступление и наказание отсюда". Не успела снять пальто, Открылась дверь в прихожую, и появился какой-то молодой её ровесник брянец, взлохмаченный с голой грудью, в распаханном калате и туфлях на босу ногу. Увидел её, вскрикнул и исчез. Потом вышел пожилой, даже почти старый, среднего роста мужчина. Неужели это и есть сам Достоевский? Он правда не толст и без брюшка.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 от времени цвета материи. Круглый стол с лампой, зеркало в чёрной раме, нарочно его в штоле так неправильно поставили. На окнах две прекрасные китайские вазы. В углу простой письменный стол с двумя свечами, портрет худой женщины на стене, наверное, жена. Неужели так можно жить Достоевскому и ещё писать приэт? Служанка принесла почти чёрного чаю Потом пришёл и Достоевский, одного Григориюна, чтобы чем-то заняться, потому что он молча начал расхаживать по комнате, закуривая папиросу, нервно гося и тут же закуривая новую, одну за другой, принялась пить чай. Он вдруг предложил ей закурить, если хочет. Она с удивлением поморщилась, сказала как можно спокойнее, что не курит. Он кивнул механично и продолжал ходить по комнате. Потом ни с того ни с сего заявил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 И что, ответить ему или вовсе не отвечать? Затем, набегавшись из угла в угол и накурившись так, что ей самой стало дурно, он вдруг нервно заговорил о том, что нужно ещё посмотреть, получится ли что. Он-то убеждён, что ничего таким образом не выйдет, но, может быть, всё-таки попробовать. Потом наконец предложил продиктовать на пробу немного и доторопил так быстро, то она не успевала расслышать ни то, чтобы записать. Она попросила диктовать помедленней. Он не то обиделся, не то разлился, подошёл, чуть не вырвал листок, посмотрел на доинственные значки, ухмыльнулся как-то нехорошо и чего мол дурак, только время теряю, но предложил перевести. Придрался к какой-то несчастной точке, которую она забыла поставить, потому что её просто распирало неприязнь к этому человеку.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 Но в известном ещё есть сбой смятения. Ей сделалось вдруг ужасно обидно и больно за её долгое обожание этого человека, оказавшегося недостойным высокого чувства. На её глазах в одночасье рушились сладившиеся годами, казавшиеся незыблемыми идеалы. Конечно, кто заставляет её обожать именно его? в конце концов он не виноват в том, что не соответствует тому образу, который придумался, примечтался ей в дневнических её снах на его. Да может и не сам он такой, а жизнь колечила, ломала его, сделала его изъёрганным, больным, больным. Да и каков бы он ни был, он всё-таки надеется на её помощь, ждёт сеча. В конце концов это её работа.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 Голубчик Анна Григорьевна, как хорошо, что вы пришли. Я уж думал, не придёте. Я ведь давечи я напугал вас. уж не сердитесь, милочка, на старого человека, встретил он её в прихожей. Она предложила ему сразу начать работу, время позднее, а ей возвращаться почти на окраину в район Смольного. Он начал диктовать. Скорее даже рассказывать ей о чём-то дорогом ему, но и вместе мучительном Потом они отдыхали, пили чай. А он продолжал рассказывать ей уже о своей юности, о первых шагах в литературе, о Петрошевцах, казнённых на Семеновском плацу, каторге в Сибири, потом о своих долгах, о кобальном договоре со Стелловским. Он говорил просто, не рискуясь, без надрывов, так как будто добродушно. И ей вдруг стало стыдно за то, что она поверила в пустном мгновении, что этот человек мог убить жену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 и какого-то до да более неуютного человека одинокого, окружённого не добрыми к нему людьми. И вот он доверился ей, открыл душу, потому что ему больше некому открыть, но ей он доверился. В знак посчитал её достойной своей исповеди, и ей вдруг стало просто с ним хорошо и даже гордо за себя. Она приходила к нему теперь каждый день. По вечерам, а порой и ночами переводила стенографические записи, сама переписывала всё на чисто и приносила ему уже готовые страницы. И всё-таки работа шла напряжённо. Времени до 1 ноября оставалось всё меньше, а герои Руреттенбурга всё метались, страдали, противная Полина мучила несчастного Алексея Петровича. А он любил её всё сильнее и всё сильнее ненавидел её. Этого Анна Григорьевна никак не могла понять, что же это за любовь такая. Она давно уже поняла, что за вымышленными героями перед ней раскрывается история сердечных мучений самого Фёдора Михайловича. К тому же, он успел рассказать ей и, и о Сусловой, и о Сальваторе, и о том, как измучила его эта женщина, и Анна Григорьевна уже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 бурчал, нервничал, грубил, даже наорал однажды на Федоссию. Она, конечно, сова хороша. Он попросит чаю, а она забудет, уйдёт к соседке, да и просидит там полдня. Но всё равно кричать на женщину. Заметив, как изменилось лицо Анны Григорьевны, услышавший крик Достоевского, Федоссия, провожая её, вдруг зашептала ей, что она обожает Фёдор Михайлов Он взял её в дом с тремя детьми, когда она осталась совсем одна без средств после смерти мужа, сгоревшего от белой горячки, допился. Он спас и её, и сироток её. И знаете, какой он добрый. Это он только так сорвётся порой, потому что трудно ему и одиноко, но сердце у него доброе, редкое. По ночам сидит, работает, заслышит, кто из её детишек закашляет во сне или заплачет, непременно придёт, укроит, успокоит, а если почему-то не сможет сам, то только тогда её потихоньку разбудит, шептала она, утирая слёзы, подаренным ей Фёдором Михайловичем зелёным в клетку платком. Однажды встретил Анну Григорьевну хозяин дома Алонкин, в котором Фёдор Михайлович познакомил её, чтобы не дай бог, каких сплетений не поползло, будто какая-то молодая девушка